Глава 11. В машине. Кейт сидела на водительском сиденье, нетерпеливо постукивая пальцами по рулю. Она наблюдала, как её сестра Джулия нервно ерзала на заднем сиденье. "Кейт, что мы будем делать?" спросила Джулия дрожащим голосом. "Не переживай, Джулс, мы обязательно что-нибудь придумаем," сказала Кейт, глядя на сестру и ободряюще улыбаясь. Кейт снова вернулась к мыслям о плане и начала тщательно обдумывать всю сложившуюся ситуацию. Ей хотелось найти способ выбраться из этого места и найти своего отца. Внезапно в голову пришла идея. Она вспомнила про дрон, который взяла с собой в поездку. Кейт потянулась к своему рюкзаку и вытащила пульт управления. "Джолс, я хочу запустить свой дрон, чтобы разведать местность", сказала она, включив контроллер квадрокоптера. Она вытащила дрон на улицу, проверила заряд и запустила вверх. Дрон взмыл в воздух. Набрав высоту, он внезапно врезался во что-то плотное, а после поток воздуха оттолкнул беспилотник вниз. Кейт начала беспокоиться и подумала, что они, возможно, попали в аномальное место. Она покачала головой, пытаясь привести в порядок свои мысли. Сейчас было не время отвлекаться на странные идеи. Управляя дроном, она заметила нечто странное. Пейзаж внизу менялся, как будто кто-то манипулировал им. Кейт не могла избавиться от ощущения, что всё это было частью чего-то живого. Дрон завис в воздухе. Она повернулась к Джули и увидела, что её сестра теперь крепко спит. Кейт улыбнулась, радуясь, что хотя бы один из них смог обрести хоть какой-то покой в этом кошмаре. Она откинулась на спинку сиденья, на мгновение закрыв глаза. Звук дождя, барабанившего по крышу передвижного дома, казалось, эхом разносился по всему тесному пространству, успокаивая и склоняя к сну. Открыв глаза, Кейт вернулась к маленькому экрану контроллера. Беспилотник всё ещё парил над домом, теперь снимая странную искривлённую конструкцию, которая, казалось, пульсировала тёмной энергией. Кейт не могла избавиться от ощущения, что здесь очень много мистики, которую она не может понять. Она знала, что эта поездка не принесёт ничего хорошего, однако нельзя было предугадать, что это путешествие втянет всю их семью во что-то подобное. Смотря в экран, Кейт заметила, что в одном углу была маленькая фигурка, двигавшаяся в тени. Сначала она подумала, что это просто игра света, но приблизив изображение, поняла, что это был человек. "Джулия, посмотри, там кто-то есть", сказала она, разбудив Джули и указав на экран. "Кто там?" прошептала она, глядя на экран. Её глаза расширились от страха. "Я не знаю, нам нужно идти. Мы должны найти способ помочь маме и папе", прошептала Кейт. Она посадила беспилотник недалеко от странного дома. Вдруг рядом с наружей дома на колёсах раздался странный шум, как будто кто-то скребся в дверь. Кейт потянулась за кухонным ножом и осторожно открыла дверь. Дождь лил как из ведра, а ветер завывал в кронах деревьев. Кейт разглядела, как что-то движется в тени. Это было существо с чёрной кожей, блестящей под дождём. Кейт застыла от страха, её рука всё ещё сжимала нож. Она никогда раньше не видела ничего подобного. Существо казалось, изучало её. Глаза существа светились красным светом. Внезапно оно бросилось на неё, обнажив когти. Кейт удалось увернуться, но она споткнулась и упала, выронив нож. Когда она с трудом поднялась на ноги, то услышала крик Джулии, доносившийся из дома на колёсах. Кейт поняла, что теперь они находятся в ещё большей опасности, чем ранее. Она должна была найти способ защитить сестру и выбраться из этого кошмара.